Слева располагалась напоминающая камбуз кухня с раковиной, шкафчиками, плитой, духовкой и холодильником по одну сторону, обеденным столом на четыре персоны по другую. На столе была бутылка кукурузного виски. Под столом стояли блюдца с сухим кормом для кошек и старая пластиковая коробочка из-под маргарина, до половины налитая водой. Кошки нигде не было видно, только чувствовался запах ее мочи. Узкий коридор за кухней вел к одной или двум спальням, и ванной. — Давайте не будем закрывать дверь и откроем несколько окон, — предложил боск Мистер Делакруа, сядьте, пожалуйста, на кушетку. Идя к ней, Делакруа воскликнул. — Послушайте, ни к чему проводить обыск. Я знаю, почему вы здесь. боск посмотрел на Эдгара, затем на Делакруа. — Вот как? — усмехнулся Эдгар. — Почему же? Делакруа грузно сел посередине кушетки. Ее пружины потеряли упругость, концы подушки задрались вверх, словно носовые части спаренных титаников, идущих ко дну. «Из-за бензина», — ответил он. «Я его почти не расходовал. Ежу я только на поле и обратно. У меня ограниченные права из-за дорожных происшествий». «Из-за бензина», — удивился Эдгар. «Почему вы?» «Мистер Делукра, мы здесь не потому, что вы крадете бензин», — заявил Босх. Он взял с телевизора одну из видеокассет. На ее ребре была наклейка с надписью «Первый пехотный эпизод, сорок шестой» положил ее обратно и взглянул на другие наклейки. Всюду были эпизоды из телефильмов, в которых Делакруа играл больше тридцати лет назад. «Это не наша забота», — добавил Боск. «Тогда почему? Что вам нужно?» «Мы приехали в связи с вашим сыном». Делакруа в изумлении смотрел на Боска. Его рот медленно открывался, обнажая пожелтевшие зубы. «Артуром?» — наконец прошептал он. «Да». «Мы его нашли». Делакруа отвел взгляд от Боска и устремил вдаль, вспоминая что-то давно минувшее. Интуиция подсказывала Боску, что Делакруа уже знает, какую весть услышит от полицейских. Взглянул на Эдгара, вопрошая, видит ли это он. Напарник еле заметно кивнул. — Что-то вы не очень взволнованы для отца, который не видел сына больше двадцати лет, — промолвил Боск. Делакруа посмотрел на него. — Наверное, потому что я знаю, он мертв. Боск, затаив дыхание, разглядывал его. «Почему вы это говорите?» «Почему так решили?» «Потому что знаю». «Знал с самого начала». «Что именно?» «Он не вернется». Боску показалось, что Делакруа ждал их появления, возможно, уже много лет, и решил изменить стратегию взять этого человека под арест и ознакомить с правами подозреваемого. «Я арестован?» спросил Делакруа, словно прочтя его мысли. Боск снова взглянул на Эдгара, Думая, понимает ли напарник, что их план рушится, мы бы хотели сначала поговорить с вами, неофициально. — Можете и сразу арестовать, — спокойно сказал Делакруа. — Как? То есть вы не хотите с нами разговаривать? Делакруа медленно покачал головой и снова уставился вдаль. — Хорошо, я поговорю с вами, — вздохнул он. — Расскажу вам все. О чем? — Как оно было? Что было? — С моим сыном. — Вы знаете, как оно было? Конечно. Это дело моих рук. Боск едва не выругался. Подозреваемый буквально сознавался до того, как ему зачитали его права, в том числе и право не давать невыгодных для себя показаний. «Мистер Делакруа, на этом остановимся. Я ознакомлю вас с вашими правами. Я только хочу...» «Нет, сэр, пожалуйста». «Пока не говорите ничего больше. Давайте покончим с этой формальностью, а потом мы очень охотно выслушаем все, что вы хотите сказать». Делакруа махнул рукой так, словно для него это не имело значения. Словно ничто не имело значения.